Рассказ о женщине и ребенке. Рассказывают также, что кто-то из сеидов говорил. «Я обходил вокруг кабы в темную ночь и вдруг услышал голос стенающего и говорившего от печального сердца, который восклицал «О, великодушный, окажи твою извечную милость! Поистине мое сердце соблюдает завет». И мое сердце взлетело, услышав этот голос таким взлетом, что я стал близок к смерти». И я пошел по направлению голоса, и вижу, он принадлежит женщине. «Мир с тобой, у раба Аллаха», — сказал я ей, и она ответила, «И с тобой мир и милость Аллаха и благословение его». А потом я сказал, «Спрошу тебя ради Аллаха Великого, каков завет, который соблюдает твое сердце?» «Если бы ты не поклялся всесильным», — ответила женщина, «я бы не осведомила тебя о тайне. Посмотри, что лежит передо мной». И я посмотрел и вижу, перед ней лежит спящий ребенок, который всхрапывает во сне. А женщина говорила, «Я вышла беременная этим ребенком, чтобы совершить паломничество к этому храму, и села на корабль, и поднялись на нас ужасающие волны, и осмеялись над нами ветры, и разбился наш корабль. И я спаслась на одной из досок, и родила этого ребенка, находясь на доске, и когда он лежал у меня на коленях, а волны били меня, И Шахразада застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 467-я ночь Когда же настала 467-я ночь, она сказала. «Дошло до меня у счастливый царь, что женщина говорила, когда разбился корабль, я спаслась на одной из досок и родила этого ребенка, находясь на доске. И когда он был у меня на коленях, а волны били меня, Вдруг подплыл ко мне один человек из матросов корабля и, оказавшись со мной, молвил, «Клянусь Аллахом, я тебя полюбил, когда ты была на корабле, и теперь я оказался с тобою рядом. Дай же мне над собой власть, а иначе я кину тебя в это море». «Горе тебе», — отвечала я, — «разве нет для тебя в том, что ты видел напоминания и назидания? Но матрос воскликнул, «Я видовал подобное этому несколько раз и спасался, и я на это не посмотрю». «Эй, ты», — сказала я матросу, — «мы в беде, от которой надеемся спастись покорностью, а не ослушанием». Но матрос пристал ко мне, и я испугалась и захотела его обмануть, и сказала, «Подожди, пока заснет это дитя». Но матрос взял ребенка с моих колен и бросил его в море. И когда я увидела, как он дерзок, и что он сделал с ребенком, мое сердце взлетело и увеличилось мое горе. И я подняла голову к небу и сказала, «О ты, кто встает между мужем и сердцем его!» Встань между мною и этим львом, ты ведь властен во всякой вещи. И, клянусь Аллахом, не окончил я еще говорить, как вышел из моря зверь и унес матроса с доски, и я осталась одна, и усилилось мое горе и печаль, так как я жалела моего ребенка. И тогда я произнесла, о прохлада глаз, любимый мой сынок, он исчез, когда истерзан дух тоской. Вижу, тело мое тонет, но душа точно жарится от горя и тоски. Нет печали облегчения мне ни в чем, кроме милости и твоих опора всех. Ты, Господь мой, видишь ясно, что со мной, как страдаю от разлуки с сыном я, так сведи же нас, будь милостив ко мне, на тебя, Надежда, мой крепчайший щит. И я провела в таком состоянии день и ночь. А когда настало утро, я увидела паруса корабля, блестевшие издали. А волны кидали меня, и ветры гнали меня, пока я не достигла этого корабля, паруса которого я увидела. И тогда люди, бывшие на корабле, взяли меня и положили на корабль. И я посмотрела, и вдруг вижу, мой ребенок находится среди них. И я бросилась к нему и сказала у люди, это мой ребенок, откуда он попал к вам? И они отвечали, мы плыли по морю, и вдруг корабль что-то задержала. И появился зверь, точно огромный город. И этот ребенок сидел у него на спине, посасывая свой большой палец, и мы взяли его. И, услышав это от них, я рассказала им свою историю и поведала о том, что со мной случилось. А потом я поблагодарила моего Господа за то, что он мне даровал, и дала ему обед: что не удалюсь от его храма и не перестану ему служить, и о чем бы я его после этого не попросила, он все мне давал. И я протянул руку к кошельку расходов, «И хотел дать женщине денег», — продолжал говорить один из сиидов. Но она воскликнула «О, пустой человек!» «Я рассказала тебе о милости Аллаха и его великодушных деяниях. Разве я возьму подарок из рук другого?» И я не мог ее заставить что-нибудь принять от меня. Я оставил ее и ушел от нее, говоря такие стихи, «Как много у Аллаха благ сокрытых и слишком тонких, чтобы постиг их умный». Как часто легкое идет за трудным, и шлет Аллах душе печальной помощь. Как часто ты заботой занят утром, а вслед за ней приходит к ночи радость. Когда стеснятся для тебя все средства, единый, вечный, вышний, ему верь ты. Проси пророка, всякий раб ты знаешь, получит, если просит он пророка. А женщина не переставала поклоняться своему Господу и пребывала в его доме пока не застигла ее смерть.